Глава 8. Замуж за дракона. Лилиана Эртон. В тот день мы с Кристианом расстались только вечером. Он проводил меня до дома. Дождался, пока я прикрою за собой дверь, а после и уехал к себе. На следующее утро курьер вручил мне охапку нежных кремовых роз и коробку королевских пирожных. К вечеру я получила еще один большой букет. Но на этот раз это были разноцветные фрезии. А еще дракон прислал записку, в которой просил прощения за то, что не может прибыть лично. Сказал, что важные дела, но он вернется как можно скорее. И я верила, ведь Кристиан не давал повода сомневаться в себе. Ко мне потянулся народ на лечение. Новость о целительнице, появившейся в Зеленой Дубраве, распространялась быстро. Кто-то приходил ради праздного любопытства. Кому-то было близко добираться, а для кого-то важна цена, которую я временно снизила для привлечения клиентов. Многие из людей тепло отзывались о бабуле, и это было очень приятно. От предложения работать в лечебнице отказываться не думала, но пока еще не настал тот день, когда меня должны были туда зачислить. Мне понравилось место, но без денег – Сидеть и ждать не было смысла. Опять же, я не собиралась терять своих клиентов. Да и на мобиле будет быстрее ездить. Три дня я получала от Кристина букеты и сладости, нежные записки. А на четвертый день мой дракон пропал и даже весточки не прислал. Меня охватило беспокойство, хотя разум подсказывал. Такой мужчина не может вечно сидеть дома, а в обиду он себя не даст. Мой дракон пришел под вечер, когда я только-только заварила чай с ромашкой. Я узнала рев мотора и сама поспешила навстречу. Вышла на крыльцо и немедленно оказалась в надежных объятиях, таких желанных и важных для меня. «Лилиана», – произнес Кристиан, – «я соскучился». Дракон приподнял меня за талию и шагнул внутрь дома. Дверь словно сама прикрылась, но нам было не до нее. Мы целовались, прикасались друг к другу. Я наслаждалась возвращением Кристиана. Обняла его за шею, но тут же замерла, едва ладони скользнули ране, Почти заживший, но она была. Сердце тревожно сжалось, а я окончательно осознала, что не позволю себе потерять дракона. Это мой мужчина, а я могу когда-нибудь не успеть спасти его. И вообще, засыпать одной тоскливо. хотя в зеленой Дубраве даже воздух лучше, чем в городе. В сон уплываю сразу. Едва голова касается подушки. «Ты больше не зовешь меня замуж», — сказала Полу шутливо. «Зову. Всегда. Лилиана Эртон. Ты согласна стать моей женой?» «Да». Глаза Кристиана радостно сверкнули, и я не пожалела о своем решении. Никогда не пожалела. А что касается лечебницы... То из-за рождения близнецов-сыночков мне пришлось ее оставить, но это уже совсем иная история. Конец. 2025 год.